Иоанна Хмелевская «Стечение обстоятельств» Читает Марина Лисовец Подпоручик Янок Ежемпский в условленное место прибыл пунктуально. Прибыв, сначала позвонил, потом постучал, и лишь после этого взялся за ручку входной двери. Все как положено, по инструкции. Разумеется, Дверь оказалась не запертой. «Можно?» — вежливо спросил сотрудник полиции и вошел в квартиру. Труп ясное дело не ответил. Он лежал на полу, заваленный макулатурой. Хорошо просматривались лишь ноги, но подпоручик полиции Янок Ежемпский обладал уже некоторым опытом и по ногам сразу понял — человек мертв. На всякий случай полицейский ноги все-таки ощупал. Они оказались еще теплыми. Окинув взглядом находящуюся в неимоверном беспорядке комнату этой однокомнатной квартиры, выхватил из разгрома искомое. Телефон. Разбит, конечно. Подпоручик Янок Ежемпский в полиции состоял не по уголовной, а по экономической части. Но, разумеется, имел представление о сложностях работы коллег из за дела особо тяжких уголовных преступлений, и в его планы отнюдь не входило еще более усложнять их работу. Однако, с другой стороны, этот еще тепленький покойник мог оказаться не совсем мертвым, и в таком случае ему следовало оказать незамедлительную медицинскую помощь. Кстати, возможность вернуть к жизни пострадавшего целиком совпадала с интересами самого подпоручика, ибо на условленное место он прибыл для того, чтобы пообщаться вот с этим предполагаемым покойником. И не оказание ему помощи могло вообще перечеркнуть все шансы на такое общение. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове подпоручика Ежемпского, и их вытеснила одна главная – Немедленно вызвать медицинскую помощь и немедленно вызвать оперативную группу. Но как? Телефон выведен из строя. Бежать куда-то и бросить незапертой квартиру с обнаруженным трупом? Оставить в квартире некого, запереть нечем, а пока он туда и обратно преодолеет лестницу на пятый этаж, всякое может случиться. Попробовать позвонить от соседей? Ни в коем случае, неизвестно, чем еще обернется дело. Скорей, скорей, решайся, сколько можно раздумывать. Необходимость что-то немедленно предпринять прямо-таки заглядывала под поручику через плечо и рычала страшным голосом, и он решился. Один раз, козе смерть. Пробормотал подпоручик, плотно закрыл дверь злосчастной квартиры и ринулся вниз по очень неудобным ступенькам крутой лестницы. Просто чудо, как не переломал себе рук и ног. Позвонив куда надо из своей служебной машины, припаркованной за квартал от этого дома, подпоручик в том же темпе взлетел на пятый этаж, убедился в наличии покойника в квартире и, опять закрыв дверь, тяжело дыша, уселся перед нею на верхней ступеньке лестницы. Теперь только оставалось ждать прибытия опергруппы с полицейским врачом, о чем Ежемпский предупредил особо. Тут скрипнула дверь квартиры напротив злосчастной, и в щель просунулась дамская голова в мелких завитках. Женщина, чьи лучшие годы давно миновали, подозрительно посмотрела на незнакомого мужчину, усевшегося на ее лестничной площадке, и неприязненно поинтересовалась. «А пан, тут чего?» Подпоручик Ежемпский выглядел очень прилично. Никак не походил ни на пьянчугу, ни на бандита, ни даже на хулигана был он молод симпатичен одет прилично тщательно выбрит и трудно было предположить что такой способен безобразничать на лестничной клетке а вот на квартирного вора очень даже походил как раз такие приличные не вызывающие подозрений и очищают квартиры в отсутствие их владельцев видимо Эта мысль столь явственно отразилась на лице женщины, что подпоручик счел нужным рассеять ее подозрения и произвести по возможности хорошее впечатление. Во-первых, нельзя допускать, чтобы баба подняла крик на все парадное, а она явно к этому готовилась. Во-вторых, такая, судя по всему, любопытная и энергичная особа, проживающая дверь в дверь с его безвременно ушедшим из жизни клиентом, может оказаться весьма ценным свидетелем. Послав дотошной бабе одной из своих самых обаятельных улыбок, молодой человек с грустью произнес. «Так не повезло, проше, пани. Ногу подвернул, ступить нельзя. Подожду немного, может, пройдет. Очень уж неудобная у вас лестница». «Не лестница, а форменное безобразие!» С готовностью подтвердила голова в дверях, но бдительности не утратила. «Интересно, когда же пан успел подвернуть ногу? Только что вошел, и вообще ничего такого я не слышала!» «Вот на этой ступеньке и подвернул, только что и сразу сел!» В самом деле ничего слышно не было. Видите, у меня ботинки на микропоре. Да вы не беспокойтесь, я вот помассирую, а вот все и пройдет. И он принялся растирать щиколотку правой ноги, так как к бабе ближе была левая. Бабу это не очень убедило. А мне казалось, что пан уже был здесь, потом спустился на улицу, а потом опять поднялся. — настаивала она. — А чтоб подвернул ногу, такого я не видела. Ага, похоже, любопытная соседка не отходила от глазка в своей двери. Очень важное обстоятельство, и хорошо, что подпорудчик его установил, ведь неизвестно, захочет ли еще эта вредная баба общаться с официальными представителями следственных властей. «Пани просто не могла меня видеть, ведь я нагнулся», — вежливо пояснил Ежемский. Проверяя свою гипотезу относительно глазка, поскольку опровержения не последовало, офицер полиции уверился в своем предположении и смело врал дальше, еще энергичнее, растирая ногу. «Такая боль! Вы не представляете!» Трудно сказать, удалось ли подпорудчику убедить соседку скорее, не удалось, ибо она по-прежнему смотрела на него с подозрением, помощи не предложила и, похоже, о чем-то думала. Затем, судя по движению кудрявой головы, пожала плечами, втянула эту голову внутрь и захлопнула дверь. Будучи уверен, что баба продолжает наблюдать за ним через глазок, подпоротчик продолжал демонстративно массировать лодыжку. Ему пришло в голову, что версию с вывихнутой ногой можно использовать и в другом отношении. Опергруппа, уезжая, прихватит его с собой, как пострадавшего, и тем самым удастся скрыть от дотошной соседки свою принадлежность к полиции. Знакомство с нею, так сказать, состоялось. Как знать, может и пригодится. Полиция прибыла через 10 минут. С нею приехал и полицейский врач. «Ну, что тут у вас?» Сухо поинтересовался подпоручик Анджей Вербель, с которым Янок Ежемпский учился еще в начальной школе, не говоря уже о средней и специальной милицейской. Пути их разошлись лишь после окончания высшей школы милиции, когда судьба разделила их, отправив на службу в разные отделы. «Нарочно не придумаешь», — ответил Ежемский и стащил коллегу на несколько ступенек вниз. В ответ на недоуменный взгляд давнего дружка пояснил. «Камера работает. Баба вон из той квартиры видит нас в глазок». «Да что случилось?» «Приехал поговорить по душам о своем деле с одним типом, а застал клиента для вас». «Фальшивомонетчики?» Пожелал убедиться подпоручик Вербель. «Да, как раз копаюсь в этом деле, а он мог много знать». Чертовски много знать. Как тебе удалось так быстро заловить из кулапа? Случайно ошивался поблизости. А что, ты думаешь, тот еще жив? Был теплый, я пощупал. И знаешь, в комнате все вверх ногами. Анжей, мне бы хотелось присутствовать при осмотре. Нет проблем. Пошли скорее. Оказалось, можно уже не спешить, ибо хозяин квартиры — Как установил врач, расстался с жизнью окончательно и бесповоротно, и произошло это еще до прибытия подпоручика Ежемского, минимум полчаса назад. После врача свое дело сделал фотограф и уступил место специалисту под дактилоскопии. «На ручке входной двери мои отпечатки», информировал его подпоручик Ежемский. «Снаружи. Внутри я к ручке не прикасался». «Очень мило с вашей стороны», — похвалил его эксперт. «Тут я как раз вижу потрясающие отпечатки. Свеженькие, как первая редисочка». Врач в своем заключении не сомневался. Хозяин квартиры и в самом деле был совершенно мертв. Две колотые раны, из них одна прямиком в нужный орган, исключали ошибку. Следов борьбы врач не обнаружил. «Если удар в сердце нанесен пружинным ножом, это мог сделать даже ребенок», — заметил врач. «А больше ничего до вскрытия сказать не могу». Начальник опергруппы капитан Фрелькович подвел итоги первых минут расследования. Нападение внезапное, скорее всего, действовали пружинным ножом. Хозяин квартиры открыл кому-то знакомому дверь, это мог быть и мужчина, и женщина, и даже ребенок, и получил первый удар. Не давая ему опомниться, нападавший толкнул хозяина в квартиру, где и нанес ему смертельную рану. Потом в спешке принялся что-то искать в комнате, преимущественно рылся в бумагах. И наверняка нашел. С горечью резюмировал подпоручик Ежемпский. «Чтобы мне, холера, прийти на час раньше». «А почему же ты не пришел?» — поинтересовался школьный товарищ. «Он сам мне назначил время. Слушайте, тут напротив такая дотошная баба живет. Она не отходит от глазка в двери и наверняка видела, кто здесь был незадолго до моего прихода». И Ежемский рассказал о своем знакомстве с любопытной соседкой. Оба, и капитан, и подпоручик из следственной группы, очень обрадовались. Такая камера действительно могла оказаться бесценной. Труп лежал посередине небольшой комнаты тесной однокомнатной квартиры и очень мешал опергруппе в ее работе. Поэтому капитан распорядился отправить его с врачом в морг. Подпоручик Вербель и Ежемпский могли на просторе приступить к осмотру помещения. Сам же капитан решил лично побеседовать с наблюдательной соседкой, надеясь в глубине души, что после общения с ней следствие удастся закончить в рекордно короткий срок. Не успел капитан снять палец с кнопки звонка, как дверь распахнулась. «Ну, чего раззвонились?» Недоброжелательно поинтересовалась пожилая красотка громким пронзительным голосом, явно намереваясь привлечь к делу общественность. «Сейчас полицию вызову!» «А я и есть полиция», — обрадовал ее капитан. «Вот мое служебное удостоверение. Разрешите войти? Мне нужна ваша помощь». Внимательно изучив удостоверение личности, женщина неохотно впустила капитана в квартиру. Удостоверение, похоже, отнюдь не смягчило подозрительную особу, она по-прежнему оставалась неприязненной и бдительной. Опытному оперативному работнику хватило взгляда, чтобы понять. Он имеет дело с одной из самых неприятных категорий граждан, самоуверенными и недалекими женщинами старше среднего возраста, со следами былой привлекательности, исполненными претензий ко всему на свете неизвестно за что. Первые же слова возможной свидетельницы подтвердили наихудшие опасения капитана. «А что тут вообще происходит? С чего вдруг такой шум?» Там живет порядочный человек, редкий мужчина. Никогда никакого шума не было. Никаких подозрительных визитеров вроде вас. «Вот я как раз о визитерах и хотел поговорить с уважаемой пани», — подхватил капитан. «У вас глазок в двери. Так, может, вы случайно видели, кто тут сегодня был?» «Случайно», — фыркнула дама. «Тоже скажете, да я, если хотите знать...» Спохватившись, что сболтнула лишнее, она прикусила язык и попыталась исправить содеянное. «То есть я хочу сказать, приходится смотреть, столько разного жулья развелось. Вот поэтому, как услышу, что подозрительное, сразу и смотрю в глазок. Да вы войдите, чего уж там...» Капитан с энтузиазмом похвалил столь полезную осторожность и спросил, кого же именно удалось сегодня высмотреть. Оказалось, одного такого. Околачивался здесь на лестнице без всякой видимой причины. Один подозрительный тип. С виду чисто ангелочек. Воды не замутит. Вежливый такой. Но она-то знает, что именно такие... «Самые опасные. Уж поверьте ее опыту и умению разбираться в людях. Ногу он подвернул, видите ли, а сам по лестнице вверх и вниз, как метеор шастал». Капитан терпеливо выслушал донос на подпоручика Ежемпского, продемонстрировав к нему повышенный интерес. Поблагодарил бабу за бдительность и спросил, не видела ли она сегодня еще кого до появления подозрительного ангелочка. В бабе опять пробудилась бдительность и недюжинные способности рыночной торговки. «Сначала пусть пан полицейский мне скажет, что случилось. Ведь я же видела, кого-то на носилках вынесли. Не иначе моего соседа. Совсем расхворался. Он ведь уже несколько дней как плохо себя чувствовал. Приступ какой! А иначе больше ни словечко от меня не услышите!» «Убили его?» Резко бросил капитан, решив, что встряска бабе не помешает. А правду сказать соседям все равно придется. Полицейская тактика сработала безотказно. Баба была ошарашена, да еще как. Схватилась за горло, видимо, дыхание перехватило, вскочила со стула и тут же тяжело плюхнулась обратно. Капитан невозмутимо наблюдал за реакцией соседки на известие о смерти такого порядочного человека, редкого мужчины а соседка с ненавистью прохрипела сквозь стиснутые зубы. «Это та сука! Не иначе!» «Какая сука?» — немедленно пожелал уточнить капитан. Женщина не ответила. Молча сидела она, пытаясь справиться с волнением, и интенсивно о чем-то размышляла. Потом, все так же, не говоря ни слова, встала, направилась в кухонный закуток, и там напилась воды прямо из-под крана, что, несомненно, свидетельствовало. Волнение было истинным, непоказным. Какой дурак в нормальном состоянии стал бы пить прямо из-под крана жидкость, которая в этом городе называется водой? В сыром виде, когда всем известно, что даже в кипяченом ею лучше мыть пол, а не потреблять внутрь. Тем не менее, женщина немного пришла в себя села на прежнее место, тяжело вздохнула и решительно заявила. «Все скажу!» И, помолчав, стала давать показания. «Первое. В глазок я наблюдаю за дверью соседа, потому как он сам меня просил об этом. Кто-кто?» «Пан Миколай, ясное дело, сосед мой, что живет напротив. За кем наблюдать?» Да за всеми, кто тут крутится на площадке, кто звонит ему, когда его нет дома. Вообще за всем. Ну, я и наблюдала, раз какие-то типы пришли. И отверткой в его двери ковыряться начали, так я их шуганула. Нет, это еще в прошлом году было. Сегодня? Как же и сегодня приходили? С час назад, ну, может, с полтора. Появилась тут эта лохудра. Я ее сразу узнала. Явилась, не запылилась. Вспомнила о пане Миколае через три года. Лохудра очень заинтересовала капитана Фрильковича, и он попросил рассказать о ней подробнее. Дожила «Да она с ним три года назад. С ненавистью сквозь стиснутые зубы произнесла соседка покойника. Приходила сюда к нему. Редко, правда. Чаще он к ней ходил. Жена, говорил мне. А какая она там жена? Багажная квитанция вместо штампа в паспорте. Да вот уже как три года не видать тут было этой холеры, и слава богу. А сегодня, нате вам, объявилась в зеленом артальоновом плаще. Он ей открыл, она вошла, побыла немного и отчалила. А уж летела, будто волки за ней гнались. Я в окно поглядела так она к своей машине чуть ли не бегом бежала и умчалась. «А какая у нее машина?» «Не знаю. В машинах я не разбираюсь. Нет, ни «Фиат», ни «Полонез» и ни «Мерседес». Эти я отличу, а вот за другие не поручусь. Да старая такая машина, поношенная». Я так понимаю, пан Микола эту стерву бросил, вот она ему и отомстила. Пришила, беднягу. Как пить дать, она пришила. Фамилию ее знаете? Нет, пан Миколай мне не говорил. И имени тоже. А как она выглядит? Ну, чистая выдра. Страх один. патлы торчат. Что какие? Патлы какие? Да такие, светлые. Ну да, блондинка. Нет, не крашенная. Да уж можете мне поверить, я в этом разбираюсь получше некоторых полицейских чинов. А что еще сказать? Нет, не толстая, скорее, тощая. И вовсе не молодая, только строит из себя девочку, а самой никак не меньше тридцати пяти. Рост? Поменьше меня. На пол головы меньше, факт. Поскольку свидетельница габаритами напоминала деревенскую печь, рост далеко за метр семьдесят, и телосложение весьма солидное, капитан сделал необходимую поправку, и все равно информация о внешних данных лохудры, выдры и стервы была слишком общей. Хорошо бы в бумагах покойного пана Миколая обнаружить ее имя и телефон, а, возможно, и адрес. «Так вы не знаете, где она живет?» «Где-то недалеко, в районе Верхнего Макотова, а вот улицы не знаю». «Пан полицейский, эта чума в квартиру пана Миколая входила последней, а до того, пан Миколы живехонький был. Я ему сырок принесла из магазина, он дверь отворил и взял сырок. Говорю вам, в полном порядке был, живой и здоровый». «Как же здоровый?» Ведь вы только что сказали, что он уже несколько дней как хворал. Он и в самом деле был нездоров. Несчастный случай. Попал под машину. Что-то с позвоночником. По квартире пан Миколай с трудом передвигался, а на улицу и вовсе не выходил. В остальном же здоровеханик был. С чего ему помирать? А больше к нему никто сегодня не приходил?» Баба ответила не сразу, и у капитана создалось впечатление, что она решает про себя сказать или не говорить еще о чем-то. Похоже, решила информацию попридержать. «Нет», — сказала, как отрезала. Поскольку капитан продолжал выжидающе смотреть на свидетельницу, та, подумав, сочла нужным добавить. «Да к нему, почитай, вообще никто и не заходил. Бывал, правда, один хмырь, но редко». Раза два в году, не чаще. Ну, какой хмырь? Известно какой. Средний такой, рябоватый, вечно обвешанный фотоаппаратами. А как-то раз заявилась форменная кикимора. Большая, толстая и чернявая. Но та вовнутрь не заходила. Он с ней через цепочку говорил. Оставил на площадке ждать, вышел, и куда-то они пошли. Нет и Кимора больше не появлялась. По словам наблюдательной соседки, убитый был журналистом и вечно собирал материал, информацию, над которым потом работал дома. Поиски необходимого материала занимали у него много времени, случалось, он целыми днями где-то пропадал, но пьяным ни разу не возвращался, даже если добирался до дому поздней ночью или под утро. Одно слово — порядочный человек. На этом, собственно, и закончился первый разговор капитана Фрильковича с наблюдательной соседкой. Из всего сказанного ею самой ценной представлялась информация о неизвестной женщине, побывавшей в квартире соседа, последней. Тем временем два подпоручика с помощью сержанта полиции провели в квартире погибшего большую работу отложив на будущее подробный анализ множества машинописных страниц, газетных вырезок, газеты, журналов в целом виде, а также официальных документов, оптимисты, они первым делом занялись тщательным изучением двух, по их мнению, самых интересных предметов. Один из них был блокнотом, а может быть, записной книжкой. Второй — женской сумкой из мягкой кожи. Большой, не очень новой, с оторванным ремешком, на котором ее носили на плече, и испорченным замком молнии. Капитан Фрелькович наткнулся на эту сумку, как голодавший стервятник на падаль, ведь она, естественно, ассоциировалась у него с упомянутой выше лохудрой стервой и чумой. Очень возможно, что именно она, бывшая любовница, и прикончила соседа-свидетельницы. С надеждой воскликнул капитан. «Фига с маком!» — невежливо ответил подпоручик Вербель, но начальство не обиделось. Такая горечь и разочарование прозвучали в голосе подчиненного. А тот добавил. «Разве в такой сумке может оказаться что-нибудь путное? Да вы сами взгляните, пан капитан, на ее содержимое. Вон там мы все выложили и перечень составили». Обозрев кучу самых разнообразных предметов, вываленных на софу, капитан схватился за перечень. Из него следовало, что весьма поношенная пластмассовая косметичка, находящаяся в упомянутой дамской сумке, была битком набита предметами, из которых только пудреница не вызывала удивления. Остальные же ничего общего с косметикой не имели. Там находились перочинные и консервные ножи, лекарства и перевязочный материал, Филателический пинцет, булавки и столько прочей дребедений, что содержимого только косметички хватило на то, чтобы завалить пол софы. Капитан воздержался от комментариев и продолжил чтение перечня. Под пунктом 4 в нем фигурировал миниатюрный календарик на этот год всего с двумя записями. Под пунктом 15 — клочок бумаги с надписью «ЗМАМ 4616». Далее следовал еще один клочок, на котором было в спешке накорябано «Зося-15». Фигурировали в перечне и несколько пустых пластмассовых папок с надписями на иностранных языках. Иксерокопия весьма экзотического кулинарного рецепта. Жетоны к игорным автоматам, скомканные куски бумажных салфеток и туалетной бумаги. От 17 до 21 пункта следовали две банки пива марки Акочим. Бутылочка салицилового спирта, горсть гальки в целлофановом пакете, отдельно два довольно крупных булыжника, один черный, другой белый, и небольшой электрический фонарик на две батарейки, без батареек. Дочитав до конца, капитан долго молчал, переваривая прочитанное. Потом задумчиво произнес. «Женщина, которая в своей сумке носит столько барахла, способна на все». Ведь она же явно ненормальная. Была тут в квартире одна, незадолго до Яжемпского. Ее обязательно надо найти». «Надо бы, но как?» — пробурчал подпоручик Вербель. «Есть же ее записи в календарике, ну и клочки бумаги с двумя телефонами». «Много ли выжмешь из Зои 15 Всем известно, что 15 мая именины Зофии. Зофьи». «Вы на ЗМАМ, надеетесь, пан капитан? Хотелось бы знать, что это такое ЗМАМ. Адрес?» Не очень уверенно предположил капитан. «Улица ЗМАМ, дом 46, квартира 16». «Да разве есть такая улица?» Удивился подпоручик. «А вот вы и проверьте, и позвоните по этим вот номерам телефона, что записаны в календарике». А больше ничего не обнаружили интересного? — Я нет. Может, коллеге удалось? Коллега, подпоручик Ежемский, занялся изучением записной книжки покойного. Судя по выражению лица коллеги, ему немногое удалось из нее выудить. — Обнаружишь тут. Ну и блокнотик. В жизни не видел такого. И в самом деле трудно было назвать блокнотом эту груду перепутанных смятых страниц. Объединяло их лишь то, что лежали они в одной кучке и были одного формата. Заполняли странички бесчисленные цифры, номера телефонов, адреса, наскоро сделанные записи для памяти типа стекло, суп, семнадцать, бабуля, семьдесят семь, дробь сорок два, яр, М, око, «На углу и т.п. Компьютер бы спятил, пытаясь расшифровать такое. Послушайте. «А вы уверены, что эта сумка женщины, а не покойника?» Деликатно поинтересовался подпоручик Вербель. «Она хоть и дамская, да уж очень подходит ее содержание к записям в его записной книжке». «И пудреница подходит», — усомнился капитан. «Зато губной помады в сумке не было, и туши для ресниц, а у женщин они всегда при себе». — Конча инсинуировать, он был нормальный мужик, — рассердился подпоручик Ежемпский. — Метр восемьдесят ростом, и бицепсы, как у борца, бабу из себя никогда не строил. — Ты его так хорошо знаешь? — удивился капитан. — Еще бы мне его не знать, не первый месяц копаюсь в афере с фальшивомонетчиками. Этот тип работал в МВД, но уже пятнадцать лет, как вышел на пенсию после того, как получил травму позвоночника. Однако склонность к разнюхиванию осталась. На свободе занялся расследованием подделки 500 злотовых купюр. Возможно, еще раньше проявил интерес к фальшивым 100-долларовым банкнотам, но точно утверждать этого не могу, пока нет данных. Человек предельно осторожный и очень замкнутый, держался в стороне от всех, много знал, но помалкивал, язык не распускал. «Для чего собирал сведения?» «Трудно сказать. Может, просто искусство ради искусства?» «Мне удалось его прижать к стенке. Во время нашего последнего разговора согласился на встречу и дал понять, что кое о чем расскажет, поделится своими сведениями». «Поделился. Ничего не скажешь». Помолчали. Каждый думал о своем. Молчание прервал капитан. Необходимо выяснить следующие вещи. Кажется, тут кто-то ковырялся в замке отмычкой. На сей счет допросить бабу из квартиры напротив. Далее, недавний несчастный случай с покойным. Получил опять травму позвоночника. Везет же человеку. Тут могут сохраниться сведения в дорожной инспекции, разузнать подробности. А самое главное, разыскать хозяйку этой сумки подхватил подпоручик вербель, взмахнув упомянутой сумкой. «Только и делов!» Вернувшись в комендатуру полиции, подпоручик позвонил по номерам телефонов, обнаруженным в календарике. Оба не отвечали. Удалось выяснить, что это номера в Центре экспериментальной медицины Польской академии наук, который расположен на улице Дворковой. Правда, в это время в Центре уже мог закончиться рабочий день. Стали искать улицу Змам и не нашли. Подпоручик Ежемский высказал предположение, что запись прочли неправильно. Следует читать Знам. Улицы, начинающиеся на Знам, тоже не оказалось. Подпоручик Ежемский пошел еще дальше и предложил расшифровать запись как Знан, ибо не вызывали сомнения только буквы З и А. Таких улиц оказалось целых две улица Знана и улица Знанецкого. Первая была короткой уличкой на Воле в старом районе Варшавы. Вторая, тоже не сказать, чтобы очень длинная, в Гоцлавике, районе новостроек. Поскольку ни на одной из этих улиц никак не поместился бы дом под номером 46, сотрудникам следственной группы было поручено поискать упомянутые улицы по другим городам Республики Польша.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 Вы могли их сто раз выбросить, когда по лестнице вниз сигали. Так они не только лестницу проверили, а и все мусорные ящики поблизости, и мою ногу. Увидели, что вывихнуто? С такой я далеко не мог сбегать. Ихний доктор мне перевязку сделал. Вот, смотрите. Подтянув брючину, молодой человек продемонстрировал свою щиколотку, аккуратно обмотанную эластичным бинтом. Правую.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 Последнее соображение недоверчивая соседка высказала вслух, на что Янок Ежемский признался. Не стонал он не потому, что такая сильная у него воля, а просто от боли горло перехватило. Это чистосердечное признание вроде бы немного смягчило недоверчивое сердце женщины. «А теперь вы чего хотите?» Почти дружелюбно поинтересовалась она.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 Баба вроде бы стала колебаться. Невооруженным глазом было видно, что в ней борются противоречивые чувства. Засадить на всю оставшуюся жизнь за решетку стерву и гангрену или сообщить этому несчастному молодому человеку еще какую-то информацию. Информация свидетельствовала о ее, бабы, уме и наблюдательности и уже не могла повредить соседу. А с другой стороны...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 Вот интересно, кто им сообщил? Случайно не вы? Нет, не я. Ведь тогда я еще не знала в чем дело, а пан Миколай очень не любил шум поднимать. Я бы не осмелилась без его разрешения. Тьфу, что я такое говорю? А вы никого не видели, когда сюда поднимались? А кого я мог видеть? Вы имеете в виду ту заразу? Да нет.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 «А сколько прошло времени от ухода этой заразы до моего появления?» «Может, хоть приблизительно, можете сказать?» «Шестнадцать минут», — был ответ. Подпоручик изумился. «Вы так точно заметили время?» «Да, все из-за молока. Я его поставила, а сама на часы смотрела». «И за это время ничего не произошло?» «Как же не произошло? Молоко сбежало!» подпоручик почувствовал, что сыт этим молоком по горло и сменил направление расспросов. «Вот вы упоминали, уважаемая пани, что один тип ковырялся в замке вашего соседа отмычкой? Расскажите об этом подробнее, если помните, конечно». Баба вроде бы вздохнула с облегчением, ушли от неприятного разговора и охотно поделилась сведениями о типе с отмычкой. Было это еще в прошлом году, и не один был тип, с ним еще женщина была. Ну какие? Обыкновенные, он не старый, но и не молодой, средний такой, а она помоложе будет. Рассказывать особенно нечего, ведь они так ни до чего и не доковырялись, она их шуганула. А больше тут ничего особенного не происходило. Пан Миколай — человек порядочный, спокойный, таких мужчин поискать. И опять полились дифирамбы покойному. Подпоротчик изображал на лице внимание и сочувствие, стараясь не выходить из своей роли. Да, так не повезло. Мрачно резюмировал он, когда соседка замолчала. А я, признаться, питал слабую надежду, что он, пан Миколай, может кое-что у вас оставил. Ведь он полностью вам доверял. Я правильно понял. «Полностью!» — с гордостью подтвердила соседка. «И если бы захотел что оставить, то только у меня». «А вам обязательно надо разыскать ту заразу! Мало того, что она прикончила пана Миколая, так еще и воровка вашей бумаги сперла!» На этом их разговор и закончился. Злой как черт спускался под поручик Ежемский по лестнице, тщетно ломая голову над тем, Как заставить проклятую бабу поделиться, несомненно, очень важной информацией? В том, что она ею располагала, он теперь не сомневался. В комендатуре полиции уже были получены результаты дактилоскопической экспертизы. С ними подпорудчика ознакомил капитан Фрелькович. В квартире обнаружены отпечатки пальцев всего двух лиц — покойника и свеженькие, женские, а больше никаких. «Сколько живу, такого не встречал. И ведь ничего не стирали. Специально отпечатки не стирали. Это установлено. Неужели в этой квартире так никто никогда и не бывал?» «А весь этот беспорядок в комнате?» заинтересовался подпоручик Ежемпский. «Его та женщина устроила?» «Нет, беспорядок устраивали в перчатках, серых, синтетических. Но могло быть и так. Он ее впустил, она вошла, поговорили, она наоставляла немного своих отпечатков, потом сделала вид, что уходит, убила хозяина, надела перчатки и принялась что-то искать. След от перчаток всюду оставлен поверх следов от ее пальцев, так что приходится принять такую очередность. Допустим. А зачем она оставила свою сумку с камнями и пивом? Черт ее знает! Может, ее что-то спугнуло? Пришлось срочно смываться. Ума не приложу. Никакая разумная версия не приходит в голову. Я уже готов был допустить, что сумку хозяин хранил как память о ком-то. Да вот пиво свеженькое, календарик этого года, а внутри сумки отпечатки пальцев только этой женщины. На бутылках с пивом еще, правда, чьи-то. Скорее всего, продавца. Знаешь? «У меня такое ощущение, что что-то здесь не так. Уж больно все просто». В свою очередь подпорудчик Ежемский доложил о своем разговоре с соседкой покойного и обуревавших его, подпорудчика, подозрениях насчет скрываемых соседкой сведений. Капитан оживился. «Значит, возможно, все-таки еще одна версия», — сказал он. «Соседка!» Видела еще кого-то, кто заходил в квартиру соседа после ухода той женщины. И он-то и прикончил нашего покойника. А потом стал что-то искать в его квартире, устроил беспорядок и смылся. Ты как думаешь? Баба явно что-то скрывает. То, что может свидетельствовать в пользу ненавистной ей женщины, поэтому и не говорит. Уперлась и не словечко. Послушай, Не сделать ли нам кофе? Он подошел к столику, включил чайник с водой. У вас найдется кофе, или мне сбегать за своим? У Вербеля где-то должен быть, посмотри. А теперь давай, рассказывай в подробностях, что удалось узнать. Может, сопоставив данные на какую-нибудь версию и нападем? Я уже договорился о временном включении тебя в нашу опергруппу. Или вот что, принеси-ка для начала. — Свои документы, те, что ты собрал по делу о фальшивомонетчиках, наверняка пригодятся. Тогда уж и кофе свой захвати.